Айвор, 20 апреля, полдень. «Ну да, дробовик я потерял, виноват», рассказал Карлису про приключения, тот грустно усмехнулся и посоветовал забыть, как страшный сон. «Мол, выжил и радуйся. Поговорили про вещи, доставленные вчера с хутора. Потом разговор перешел на оружие, и мы занялись проверкой всего, что было у нас в наличии. По тем бумагам, которые привез Эдгар, Нетрудно догадаться, что в недалеком будущем нам придется немало пострелять. А чем стрелять? С каких таких излишеств? Даже я, уже на что хреновый, по словам Роберта Стрелок, и то понимаю, что патроны скоро станут большим дефицитом. Значит, снайпера будут в особенном почете. Пока с оружием возились, за жизнь потрепались. Чёрт меня отдернул этот разговор начать. Слушай, Карлес... Я все у Робби хотел узнать, да все забываю. У Миндаугаса ведь дочка была. Да, Роберта, Он ее в честь Робби назвал, кивнул Карлис. Смотри ты мне, я и не знал. За какие такие дела? А Робби Тихарик мог бы и рассказать, что крестница растет, друг называется. Так Робби один раз на себе Миндаугаса вынес. 15 километров зимой по снегу через лес. Робби? Да, Карлис отложил в сторону автомат и продолжил подробности не знаю, но как-то так получилось, что Купрявичус ногу сломал. Связи не было. Вот роби его и вынес на себе. Слушай, я Купрявичуса только мельком видел, но помню, что габаритами он побольше меня будет. Ну, изредка так бывает. Надо будет, и не такого лося вынесешь. А Миндугус, когда женился, пообещал, что первый ребенок в его честь будет назван. Родилась дочка. Не нарушать же слово. Так и получилось, роберта Понятно, протянул я. А ты сам женат? Блин, задал вопрос и готов был себе язык отрезать, старый дурак. Карлес помолчал, провел рукой по ствольной коробке автомата и отвел взгляд в сторону. Был женат, жена там. Он дернул щекой и закончил. На базе осталось. Извини. Да нет, все нормально, Айвар, не извиняйся. Знать судьба такая. Когда Купрявичус приказал мне уходить, я знал, что их на смерть оставляю. Но кто-то же должен был выбраться и отомстить, правильно? Вот и пришлось мне. Извини, Карлес, не хотелось по-больному. Да не переживай, все нормально. А жена моя? Она уже ранена была, я бы ее не вынес, сам еле ушел. Да и она бы не согласилась, понимала, что вдвоем не прорваться. Ладно, давай лучше оружием займемся.